Глава 23. Неправильные девушки. Елизавета шла за академиком и мрачно на него посматривала. Она отлично поняла двойное дно их разговора. Прямым текстом объявил войну, заявив, что Макс его главный наследник, продолжатель его научных изысканий, и этого брака не будет. Понятное дело, инфанту нельзя жениться на простолюдинках. «Да, дедушка-король Игорь I непогрешимый. Против». Елизавета ничуть не считала, что применила шантаж. Она ничего не требовала за неразглашение некоторых подробностей, которые ни капельки и не повредили бы академику, но корону непогрешимости с него несколько бы сшибли. «Ну, может, не очень-то прекраснодушно, но я это переживу. Профессия такая». Она шагала по коридору за академиком, у которого даже спина выражала оскорбленное величие и размышляла. «Да-да, я отлично помню, как наши западные партнеры в свое время укоряли СССР в создании «периметра» или «мертвой руки», как они называют систему нашей безопасности. Говорили, что это возмутительно. Как это так? Если они выпустят ядерные ракеты, то им в ответ стопудово прилетит». Это же безобразие, это не по правилам. Шантаж мирных стран, которые ничего такого и не делают, просто примеряются как бы шарахнуть нас так, чтобы им за это ничего не было, а мы такие коварные и страшные взяли и устроили им оружие судного дня. Редиски одним словом». Елизавета беззвучно хмыкнула. Она слишком давно и хорошо знала подноготную дипломатической кухни, чтобы быть наивной. «Ну вот». А я превентивно объяснила корифею науки, что обрушу нафиг его семейную непогрешимость, если он посмеет применить к моей внучке свои приемы психологического давления, которые даже в его характеристике описывались. Так что к Миле он сейчас цепляться, как собирался, не будет. А вот Макс... Ну, он мальчик взрослый, да и деда знает отлично. Справится. Вот сад! Вяземский обернулся и наткнулся на безмятежную Елизавету Петровну. Или вас еще куда-то проводить?» «Благодарю вас. Мне пока вполне достаточно сада. Казалось, она только что присутствовала не при и трудной беседе, а на приятнейшей встрече». «Прекрасно. Очень за вас рад», — как можно более ядовито произнес академик. «А я, с вашего позволения, побеседую со своим внуком. Надеюсь, против этого у вас возражений не имеется». «Да как бы я посмела?» Кротко улыбнулась Елизавета, с наслаждением встретив разъяренный взгляд Вяземского. «Предсказуемость собеседника — это так приятно!» — подумала она, подходя к внучке. Компания из Милы, Макса, Ульяны, Вадима и Веры сильно радостной не выглядела. Вера вещала что-то о недавнем посещении Эрмитажа, ядовито уточняя у Ульяны, когда она последний раз там была и что именно видела. «Ну ладно, я понимаю, в Москве таких музеев нет», — она хмыкнула в сторону Милы. «Но живя в Питере, не ходить минимум раз в месяц в Эрмитаж — это просто недопустимо!» «Я работаю», — равнодушно отвечала Ульяна. «А недавно еще и училась». «Работаешь». Вера скривилась, наглядно показав, что именно она думает об Ульяниной работе. «Училась? Да на кого? На маникюршу?» — хмыкнула она. «И где же учат делать ноготочки?» Ульяна пожала плечами. «Где училась?» «В Санкт-Петербургском государственном институте культуры». «Где?» По мнению Веры, Ульяна имела интеллект примерно как у улитки. «В институте культуры?» «Да на кого? Какая специальность?» «Стилистика и искусство визажа». «А, курсы на пару месяцев», — облегченно вздохнула Вера. «Нет, три года и десять месяцев». Ульяна смотрела на Веру чуть насмешливо, и та ожидаемо озверела. «Лицо раскрашивать много ума не нужно!» Вера вздернула нос. «Судя по твоему лицу, ты абсолютно права!» Серьезно ответила ей Ульяна. Пока Вера возмущенно хлопала ресницами, Мила уточнила. «А где ты работаешь?» «На Пятом канале». Ульяна назвала крупнейшую телестудию Питера. «Туда меня вызывают на съемки передач, а еще в салоне». «Ну, разумеется, в салоне. И что, по вызовам на свадьбу ездишь?» Вера презрительно сложила губы. «Нет, я хозяйка салона. Ездят мастера. Я сейчас редко беру выезды». Ульяна улыбнулась Миле. Макс удивился. Ему почему-то никогда не приходило в голову, что Ульяна вообще где-то учится или работает. Вся семья воспринимала ее исключительно как красивую пустую забаву Вадима. «Слушай, а она молодец». Тихо сказал он брату, который развлекался, наблюдая за изменениями в веренной физиономии. Да, упертая и талантливая. Нет, серьезно талантливая. Деду только не говори, не поверит. Вадиму был неожиданно приятен интерес брата. Она тут на съемках клипа работала. И нужно было героиню состарить. Типа она сначала лет 50, а потом ей уже за 70. А певица молодая. Ульяна попросила фото мамы и бабушки певицы. И так сделала грим. Что даже я удивился. Слушай, а откуда у нее салон? Максу вдруг стало интересно. Да понимаешь, в прошлом году срочно продавали помещение и оборудование. Ульяна загорелась, а денег таких у нее не было. Я взял кредит. Ты? Ты взял кредит на салон красоты? Изумился Макс. Удивляйся потише. Мне та история вообще дорого стоила. Я тогда так проштрафился. Ну, помнишь, с Леной? Вадим помрачнел, припомнив, в какую дурацкую ситуацию он попал, попытавшись поухаживать за Леной, девушкой собственного двоюродного брата Сергея. «Еще бы! Ты вернулся такой, травмированный Лениными кошками!» хмыкнул Макс. «Не вспоминай это! Вот просто не вспоминай! Тем более, что я потом едва с Ульяной помирился!» Вадим поморщился. «Нет, помощь салоном была не попыткой купить Ульянина прощение, но вот вспоминать причину ссоры дико не хотелось». «А зачем мирился-то?» «Ну, если она тебе не нужна была, и ты по дедовскому свистку поехала Ленке Клине подбивать». Максу правда стало интересно, тем более, что возник шанс уточнить про кредит, который так смутил его деда. Он поднял глаза и уставился на примолкшего старшего брата. «Ты чего?» «Да вот, думаю, поймешь ты или нет». Вадим покосился на Милу, которая весело смеялась, слушая, как Ульяна описывает процесс превращения страшненькой клиентки в красавицу и изумление девушки, которая вдруг обнаружила, что очень даже ничего. «Может, и пойму», — кивнул Макс. «Может. Раз такую девушку выбрал». «Какую такую?» — насторожился Макс. «Неправильную. Ну, с точки зрения деда, неправильную. Не злись, Уля тоже такая. Он, конечно, не сильно обращал на нас внимание, пока думал, что это развлечение». «А что, уже непросто?» — уточнил Макс. «Уже да». Вадим не мог объяснить, как после приезда из Москвы с ободранными руками он попал в дедову опалу, правда, потом академический гнев сменился на милость, но ему было невыносимо тоскливо. Он долго не мог понять, почему, пока не сообразил. Ульяна. Ульяна прекратила с ним всяческое общение. «Да и подумаешь, плевать», — решил он. «Но не тут-то было». Оказалось, что она была не просто развлечением, абсолютно неподходящей временной девушкой, а чем-то значительно более важным. Он долго убеждал себя в том, что это все фигня, правда это не сильно помогало. Короче, можешь смеяться, но я с Ульяной, решительно сказал Вадим, опустив все длительные объяснения. Не дождешься, смеяться еще, фыркнул Макс. Слушай, а с салоном-то что? Кредит ты взял? А, ну да. Кредит взял, а потом Ульянин на родители приехали. Они у нее в финке работают. Приехали, настучали ей по голове, что им сразу не сказала, и дали деньги на салон. Так что я банковский кредит сразу и вернул». Макс только головой покачал, подумав, «Представляю, что будет с дедом, когда он это узнает. Ну, не от меня, конечно, но Ватьке просто точно не будет». Хотя в данный момент стоило побеспокоиться о себе и Миле, тем более, что из дома вышли чрезвычайно мрачный дед и идущая за ним безмятежная Елизавета Петровна. Дед проводил Елизавету, направляющуюся к Миле, тяжелым взглядом и кивнул Максиму. «Зайди ко мне». Мила встревоженно оглянулась на жениха. «Не волнуйся, все хорошо», — негромко сказал ей Макс. «Я скоро вернусь». Он прошел за дедом в кабинет и плотно прикрыл дверь. «Ты хотел поговорить?» Макс странно себя ощущал. Он никогда не начинал разговор первым и никогда не чувствовал себя так свободно. Наверное, это потому, что я понял. При любом раскладе нашего разговора я выплыву. Мне есть ради кого, — сообразил он. Хотел. Хотел у тебя уточнить, что ты творишь. Вяземский мрачно смотрел на внука. Жениться собираюсь. Вот именно про это я и хотел поговорить. Я против. Мне категорически не нравится твоя мила. «Нет, чисто эстетически я тебя понимаю, но практически она не войдет в нашу семью, слышишь? Не войдет никогда!» Академик собирался подойти к разговору абсолютно иначе, но не сдержался. Очень уж его достала та омерзительно спокойная баба, которую принесло неведомым ветром с этой милой. «Ты меня понял? Ты можешь развлекаться с ней сколько хочешь. Ты молодое, дело твое. Но жениться ты на ней не женишься!» иначе можешь позабыть про твою карьеру, науку, деньги, приличную жизнь. Я уже не говорю про наследство». «И не говори про него», — жестом остановил его Макс. «Я про него уже столько слышал, что меня прямо тошнит, и на миле я женюсь». «Упрямый глупый мальчишка! Да ты пойми, вы разведетесь через год, но она успеет забеременеть, родит и всю жизнь будет тянуть из тебя жилы, только у тебя уже не будет за спиной моей поддержки». «Это стоит того, что я тебе перечислил? Просто подумай. Ты многообещающий молодой ученый, отличная голова, чистолюбие, К тому же ты мой преемник!» Макс хмыкнул. Он отлично помнил собственную ярость, когда слышал эти же самые слова, обращенные к Вадиму. «К тому же, неужели ты посмеешь оставить меня в такой момент, когда у нас утечка информации, а рассчитывать я могу только на тебя?» «Да, кстати». Я кое-что выяснил про кредит Вадима, Веру и Лабразятя. Макс решил, что будет обидно, если дед его сейчас выгонит и не узнает о собранной им информации». «Кого?» Сбить с толку академика Вяземского было непросто, но слово «Лабразять» с этим справилось на ура. «Дед, Вадим брал кредит и вернул его, потому что необходимость в деньгах отпала. Человек, для которого он брал деньги, справился сам». Вера тебе на него накапала исключительно потому, что обозлилась. Он высказал тебе свое мнение о ее внешности в непосредственной близости от ее ушей, хотя я не исключаю, что это она информацию сливает. А вот лабра-зять — это такой зять маминой подруги Элеоноры. Мама его устроила к Вадиму. И что? В научной среде это вовсе не редкость, так что академик не понял, что Максима в этом факте заинтересовала, А то, что он игроман, все проигрывает — Зато регулярно катается на выходные в Антверпен или Лильеш. «Куда?» Игорь Вадимович отлично помнил, где именно располагаются лаборатории его конкурентов. «Откуда ты знаешь?» Мама мне пересказывала сетование своей подруге Элеоноры, тещи нашего лабразятия. «Так, так. Я его отправил работать на другую территорию. Доступа у него к расчетам не было, и послезавтра уже можно будет понять, это он или Вадим» словно про себя рассуждал академик. «Или Вера», — дополнил Максим. «Она на Вадима зла неописуема». «Вера точно не могла». «Значит, Вадька мог, я мог. Ты же меня тоже проверял. А она не могла? Как-то ты про нас странно думаешь». Пожал плечами Максим, опрометчиво дав деду повод вернуться к ключевому вопросу их обсуждения. «Да как я еще могу думать о тебе, если ты собираешься сделать такую глупость?» Вяземский побарабанил пальцами по столу. — Ладно, информацию я услышал. Надеюсь, и ты услышал меня. Никакой женить бы на этой самой Миле. Если тебе так не нравится, Вера, посмотри на других девушек нашего уровня. — Дед, я уже не надеюсь, что ты меня услышишь, но я повторю. Я люблю Милу и женюсь именно на ней. Я все понял про карьеру, науку и все прочее, но никаких других мне не нужно. — Понятно, — протянул академик. «А что ты будешь делать, лишившись работы? Пойдешь коров доить? Ты — химик высочайшей квалификации! Посмотрю я, как скоро твоя Мила Коновал тебя выкинет из своей жизни! Это же сейчас ты внук академика, сын профессора, ученый, а потом ты кем будешь?» «А что, ты уже решил меня уволить? И с какой формулировкой? За решение жениться на химика неодобренной кандидатуре?» Макс разозлился. «И мало того, что уволить, так еще официально отречься? Типа не внук он мне более, не внук?» Он резко встал со стула и застыл перед дедом, осознав, что да, именно это дед и собирался сделать в случае его неповиновения. «Знаешь, я все это время Сергею завидовал. Он сумел вырваться и стать тем, кем ему самому хотелось, а не тем, кем ты его планировал сделать для дальнейшего использования. Завидовал, завидовал, а теперь...» Теперь я сам буду решать, куда и как мне идти и что там делать. Так жениться приспичило». Вяземский ядовито ухмыльнулся в спину внука, не веря, что Макс это все говорит всерьез. «Ну, мало ли, погорячился мальчишка. Хотя, хотя если виноват в утечке тот самый лабразять, а Макс настолько глуп, чтобы предпочесть науке и всему остальному какую-то девицу, то пусть идет. У него остается Вадим. Дед... «Да ведь ты уже прикидываешь, что если Вадим не виноват в краже данных, то я тебе уже и не так нужен. Правда?» Макс обернулся у двери и выглядел странно серьезным. «Похоже, что правда. Ну что ж, это и к лучшему. Каждый останется с тем, к чему стремился». Он уже вышел из кабинета деда, закрыл дверь, а потом, вспомнив Ульяну, негромко рассмеялся. «И с небольшими, но очень яркими сюрпризами». Макс не видел парящие за его спиной оборванные нити невидимой, но такой прочной паутины. А они тянулись за уходящим, словно желая его вернуть, втянуть обратно, а потом бессильно повисли у кабинета академика Вяземского.